Глава 13. Золотая рыбка. Полдня у Олега ушло на объяснение основного принципа ловли. Еще два с половиной дня он и сотня пленных воительниц под чутким присмотром западных налетчиц занимались плетением сетей. Большим прогрессом было то, что Аса, с позволения Верховной Матери, дозволила Олегу двигаться в одной колонне со своими людьми. К нему напрямую была приставлена Леона, а также плотное оцепление примерно в 15 тысяч. Почетный пленник. Воительницы, держа колонну под постоянным контролем, на каждом привале с интересом разглядывали, как ламийские женщины мучаются и матерятся средь животных жил, отрезков ткани, веревок, и сотен тысяч узелков и переплетений. Значительную роль во всем этом сыграли волшебницы. Благодаря зачаровыванию, женщины без труда подгоняли перемешанные из разного рода материалов веревки под определенные стандарты по размеру и прочности. Также необделенные талантами маги легко находили недочеты, распутывая лишние узелки. Настоящие профессионалы во всем, до чего доходили руки, они в очередной раз сумели показать Олегу то, за что их так ценили в обществе. Еще сутки прошли перед тем, как армия средь бела дня на привале встала возле одной из подходящих для Олега рек, метров пятнадцать в ширину, с хорошим песчаным дном и множеством разного рода затонов, которые при желании и должной спешке. Можно было обойти за какой-то час-два. Проблемой стало найти желающую средь холодной осени переплыть на соседний берег с крайне опасным предметом в руке. Несмотря на все уговоры, желавших рисковать жизнью ради еды, которая отчасти отправится рабыням, не было. А самих рабынь от чего-то пускать в плавание никто не хотел. Помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Леона, в последнее время только и искавшая возможности угодить своему супругу, видя озадаченное лицо Жака, обратилась за помощью к одной из своих подруг. Покорившая небо верхом на своем огромном грифоне быстро согласилась в обмен на часть Атулова. Самым забавным в этой ситуации было то, что в отличие от той же Асы, девушка при общении с Леоной не требовала, а именно просила еду, будто на рынке выторговывая лучшую цену за свои услуги. Как итог, первые сети за десять минут с ювелирной точностью были растянуты через реку. Все воительницы, включая пленниц, столь кропотливо работавших над сием творением, с едва не выскакивающими от волнения сердцами и пустыми желудками, смотрели в сторону реки в то время, когда Олег в многочисленном окружении женщин рода Тирк стал подготавливать другую снасть, свой личный невод. Именно эту вещь проклинали не только западные, но и ламийские волшебницы. В одиночку на то, чтобы подготовить что-то подобное собственными силами, у Олега когда-то давно ушло целых два месяца, да и то из рук вон плохо, а сейчас... Четыре дня. Усмехаясь над этим проклятым миром, неспособным по достоинству оценить все плюсы магии, мужчина сделал свой первый заброс. Невод, принципом своего действия, похожей на магазинную кастинговую сеть, огромным, слегка изломанным кругом шлепнулся на воду, а после, под тяжестью грузов, плавно стал опускаться под воду. Выждав несколько минут, Олег однообразными механическими движениями рук, взявшись за веревку, стал тянуть незамысловатую снасть. Некое рода волнение с примесью дежавю, дрожью отозвалось в теле. Мысли: все ли я сделал правильно и не станет ли поднявшаяся вода проблемой, заставляли мужчину с каждым взмахом нервничать все больше. Спустя 10 волнительных секунд что-то чувствительным ударом отозвалось в руках мужчины. «Отлично — Отлично! Позволив себе немного расслабиться, подумал Олег, извлекая из мутноватой воды сеть с двумя увесистыми рыбехами внутри. Первая, поменьше, была весом в кило и очень походила на одного из представителей семейства Карповых. Вторая, чуть крупнее и более продолговатая, имела странный, ранее невиданный мужчиной темно-бордовый окрас. — А ведь это всего лишь первый заброс. Такого рода улова для десятка человек должно будет хватить. Пусть наесться может и не удастся, а вот голод утолить при правильной готовке вполне получится. Произнеся это вслух, Олег обернулся, дабы увидеть реакцию собравшихся. Женщины молча смотрели на барахтающуюся возле ног молодого принца рыбу. Их безэмоциональные взгляды пробежались сначала по неводу, а после и по отдаленно раскинутым в сторону большим сетям, за которыми сейчас следила всадница верхом на своем крылатом звере. «Итак, молодой Жак...» Выждав паузу, сухо протянула аса, не сводя взора с бордовой рыбины. «Пятьдесят процентов улова вам...» «И вашим пленным. Пятьдесят!» Договорить да, женщине не дали взорвавшиеся возмущением и негодованием соплеменницы Леоны. «Пятьдесят процентов? А не многовато ли на себя берешь, человек? Улов — трофей мальчика! Жак — муж одной из тирк, а значит и улов наш. К тому же это же магический иридис, да одна его чешуя!» Взревела одна из старейшин тирк. «Я поговорю с нашими магами. соберем телепортационную группу. пошлем сообщение на родину. Если удастся договориться, сможем обменять его кости, глаза и чешую на еду». «Это в любом случае слишком дорого», — возразила третья. «Еды у нас в лучшем случае на два месяца» а торговцы при всей своей поспешности прибудут месяца через два с половиной-три. Забыв, что говорит при враге, произнесла третья. «Эта штука — сеть, кажется. Если мы сконцентрируем все свои силы на создании подобного, то продержимся и три, да и все четыре месяца. Один заброс — две рыбины. Да мне одной бы их дней на пять хватило». «Кому бы Иридис не хватило, вот же!» — запричитала первая. «Да мы!» — повысив голос, вмешалась в разговор Аса. «Не забывайте, с кем вы и что обсуждаете!» После этих слов все взгляды собравшихся вновь сошлись на парне, а потом и на показавшейся из-за его спины воительницы. Пятьдесят процентов, как мы и договаривались с молодым принцем, свою часть поделим поровну между всеми племенами. Вновь попыталась взять слово старуха, но ее вновь перебили. У тиргов вопросы, касающиеся торговли и дележки добытого на охоте, решают женщины, а значит, все сокровища, добытые этим мужчиной. Принадлежат в первую очередь не ему, а его старшей жене Леоне. Неожиданно для всех вмешалась в разговор Кахам. — Аса, вы, безусловно, почетный гость в клане Тергир, но сейчас мы бы хотели попросить вас удалиться. Нам предстоит сложный семейный разговор. Выплюнув напоследок что-то токсичное и неразборчивое, старуха медленным шагом удалилась оставив Олега на растерзание звериной толпы. — Леона, сейчас ты, этот парень и его способности — неотъемлемая часть нашего рода. Надеюсь, ты это понимаешь? На такой вопрос к девушка уважительно кивнула. — Пусть сейчас ты и стала частью новой семьи. Останешься для меня, как и для других здесь присутствующих, младшей сестрой и опорой. Вновь почтенный одобряющий кивок. Иридис нужен нам и нашему молодому поколению магов, как воздух. Если мы сумеем организовать постоянный отлов и переправку этой рыбы на родину, в дальнейшем наши маги смогут наравне конкурировать с древними Ай, а может, даже и станут сильнее их. Не знаю, что вы тому думали, уважаемая Кахам. — Но постоянно и в определенных количествах отлавливать данный вид у вас вряд ли получится. Отодвинув в сторонку послушную и молчаливую Леону, произнес парень. — И кто же нам сможет в этом помешать? По-своему расценив такое заявление, показала коготки Кахам. — Природа! — пожав плечами, с улыбкой отозвался Олег. — «Не знаю, на кой вам всем эта чертова рыба, но с уверенностью могу сказать следующее. Любой вид имеет свои особенности. Банальное этому доказательство — нерест». «Нерест?» — непонимающе прищурилась тигрица. «Это когда рыба рыбу выводит», — деловито подметила одна из собравшихся старейшин. «Верно». В нерест рыбу стоит оставить в полном покое, дав-то и спокойно метать икру, чтобы в следующем рыболовном сезоне была возможность отлавливать повысившую свою численность популяцию, отбирая крупняк и возвращая молодняк обратно. Подметил мужчина. В любом случае, рек и водоемов в этом регионе несказанное множество, как и возможностей поймать и приготовить столь желанную вами рыбу. Сейчас стоит в первую очередь позаботиться о нехватке провианта и о возможностях его пополнения. — Забота у дел мужчин. Лучше скажи, как понять, когда у Иридис нерест? Проигнорировав последнее слово парня, зацикленно спросила Кахам. — Да черт его знает! На выяснение такого рода подробностей Уйдет уйма времени, за которое с дна озер и рек можно будет поднять такое же бесчетное количество разного рода тварей и вещей. Честно ответил Олег. Давай так, Иридис в любом случае, будет принадлежать нам. Так как ты и сети, которые ты сделал, принадлежат Леоне, через нее или грубой силой, я заберу желаемое. Однако, мы можем решить проблему по-другому. Если поможешь моим тигрицам, научиться ловить рыбу. Я помогу тебе в чем-нибудь другом. — Я хочу вернуть себе своих людей. Всех до единой. — резко произнес мужчина. — Хм... Так и быть. Десять Иридис — одна пленница. От слов Кахам, глаза Леоны и всех собравшихся округлились один к одному тихо отозвался Олег не пойдет семь иридис одна пленница один к одному в той же интонации повторил Олег видя с каким одобрением на его заявление реагируют другие старейшины и сама Леона пять иридис И половина от всего дневного улова в качестве компенсации медленно шла на уступки кахам. Две рыбы за одну, и все поднятые с со дна сокровища также отходят мне и моей жене Леоне. Сокровища? Какие сокровища? Он что-то знает? Послышались перешептывания. Не забывайте, он из дома Черной воды одного из самых знатных и древних родов империи. Разумеется, ему что-то известно. Вновь едва слышно, донеслось из-за спин собравшихся женщин. Хорошо, один к одному, но все сокровища будут делиться поровну между всеми семьями клана Тергир. Не представляя, какие еще богатства могут храниться на дне бесчисленных рек и озер, отозвалась Кахам. Женщина и так ничего не теряла, но даже напротив, на невольничьем рынке Запада за один лишь глаз иридис можно было получить двух взрослых рабынь и одного ребенка на сдачу. Тут же беспроигрышная сделка. Верховной матери в этом вопросе командующая тоже не боялась. Эневси цело доверяла ей. Максимум, что ей светило... Это неприятный разговор и выплата компенсации за утерянный армией товар, поголовно состоящий из рабов. Но последнее теперь не представляло для женщин каких-либо помех. Тигрица так или иначе, не золотом, так ценными трофеями, смогла получить свое. Когда шумная толпа в компании, помогавших Олегу создавать Нево от магов, удалилась, он... В окружении десятка звериных воительниц и Леоны все так же методично, бродя вдоль берега, продолжал кидать свой невод. Рыба, две, пять и снова одна. Куда бы он ни забросил, близко или далеко к берегу, всегда в его сетях был какой-нибудь трофей. «Жак!» — обратилась к парню Леона. «Сейчас, когда наши люди разберутся, как пользоваться сетями, Ты сможешь отдохнуть. Ты не обязан ловить всех Иридис в одиночку. Не переживай, тебя не обманут. Я лично прослежу, чтобы все было по справедливости. — Дело не в этом. Вспоминая годы своего давно минувшего прошлого, отозвался мужчина. — Сложно объяснить. Но стоя у реки вот так просто и кидая, будь то удочка или браконьерская сетка, Я чувствую себя по-настоящему живым. Оглянувшись и увидев в глазах девушки непонимание, Олег добавил: Не бери в голову, лучше скажи, что это за рыба-то такая, магическая какая-то или как? Странно, что ты не знаешь, улыбнувшись, а потом прижавшись к мужчине со спины, произнесла Леона. Мясо этой рыбы в наших краях считается деликатесом а чешуя, кости и плавники — речными сокровищами, которые сначала сушат под солнцем, а после, перемалывая в мелкую муку, добавляют в еду детям от года и старше, тем самым притягивая в еще не сформировавшееся тело потоки манны и внешней энергии. Будь ты воином, магом, ведьмой или обычным человеком, чешуя этой рыбы поможет твоему телу окрепнуть а силам восстановиться. Руки девушки обвелись вокруг талии Олега. Постояв так немного в тишине, Леона продолжила. Глаза этой рыбы считаются самым ее важным составляющим. Фактически они представляют из себя готовые пилюли силы, позволяющие вывести тело на новый уровень. Однако при правильном приготовлении и обработке Они также обладают поистине ужасающей силой регенерации. Оторванные конечности отрастают за часы, а остановившееся сердце, стоит только пилюли попасть в желудок, снова начинает биться. — Наконец-то боги этого чертова мира сжалились надо мной. Тихо отозвался мужчина, пытаясь для себя решить, как он должен реагировать на поведение молодой женщины, стоящий за его спиной и свалившийся на него с небес подарок богов. Знаешь, при первой нашей встрече ты показался мне обычным, избалованным, знатным сыночком, не знавшим жизни. Я думала, это все твой образ, который ты выстраивал для своих людей, чтобы казаться лучше, чем есть на самом деле. Но мое поражение... Тяжелый вздох за спиной Олега, сменился дрожанием голоса. «Мое поражение показало мне, что избалованное знатное дитя — это я. Прости меня, Жак. Ты действительно сильный воин. Жаль, что мне пришлось опозориться для того, чтобы это понять». Рука мужчины легла поверх обхвативших его талию ладони Леоны. «Знаешь, если честно, у меня никогда...» Тихо попыталась признаться воительница. «Беда! Беда, госпожа Леона!» Донесся голос откуда-то сверху со склона, отчего девушка, натянувшись как струна, испуганно встала на носочки. Навострившие ушки стражницы, сопровождающие девушку и ее мужа, чертыхаясь и шипя, также посмотрели в сторону торопливой посланницы. «Что у вас там случилось?» И я-то тут при чем? Они там, они там это...» Пытаясь отдышаться, выплевывала слова посыльная. «Сети вытянули из воды, и там рыбы бордовые. Хух! Драка, госпожа! Люди и наши устроили драку за ваш улов!» Собравшись духом и мыслями, вскрикнула воительница.